Студия «Ардис» представляет Кир Булычев «Планета для тиранов. Секрет черного камня». Читает Алла Чевжик «Планета для тиранов». Глава первая. У папы пропали галкоры. Перед Новым годом Алиса получила видеописьмо с планеты Уксу. Когда она вставила письмо в компьютер, на экране появилось лицо жительницы той планеты. Лицо было похоже на мордочку веселого ежика. «Дорогая Лиса Селезнёва», — произнесла уксуйка на космолингве, «мы знаем о твоих путешествиях и подвигах. Нам очень хочется с тобой познакомиться. Через месяц в нашей столице состоится научная конференция молодых ученых. Пожалуйста, прилетай к нам и расскажи о том, как вы с Павлом Гераскиным построили подземную лодку и спускались к центру Земли. Если Павел захочет, пускай тоже прилетает. Мы тебя очень ждем. После этого начался видовой фильм о планете Уксу, и планета Алисе так понравилась, что она решила слетать на конференцию. Но оказалось, что легче решить, чем сделать. Планета Уксу, как всем известно, расположена в системе звезды Реклад 3 до которой от Земли несколько световых лет. Регулярных рейсов туда нет, нерегулярных тем более. Планету Уксуд только-только избавилась от карантина, который вели из-за какого-то ужасного тирана. Конечно, такое путешествие лучше отправиться в хорошей компании, но Паша Гераскин занимался с громозекой раскопками на Марсе, остальные Алисены друзья были в разъезде, а папа-мама и симферопольская бабушка заняты на работе. И тогда Алиса вспомнила о Гайдо. Она набрала номер видеофона в польском городе Вроцлаве и увидела на экране милое лицо Ирии. Ирия вытерла тыльной стороной руки муку со щеки, дунула на непослушную прядь волос, упавшую на нос, и, ничуть не удивившись, что ей звонит Алиса, сказала, «Как хорошо, что ты позвонила, Алисочка. Я как раз собиралась искать тебя. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь готовила пирог с тыквой по-французски?» «С тыквой и черносливом?» «Вот именно. Скажи, девочка моя, надо ли пропускать тыкву через мясорубку или достаточно нарезать кусочками?» «Лучше пропустить», — ответила Алиса. «Но не забудь добавить сливки». «Ах, да, конечно же, сливки! Спасибо, Алисочка!» И с этими радостными словами Ирия отключилась. Видно, она решила, что не Алиса ей звонила, а наоборот, она сама проведиафонила в Москву, чтобы узнать про пирог. Ирия была чудесным, удивительным человеком. Родилась она на далекой планете Вестер. Ее отец, великий конструктор космических кораблей, воспитывал ее без мамы и старался сделать из нее настоящего мальчика. Так что Ирия стала чемпионом планеты по боксу, покорила все самые высокие горы, водила мотоцикл, самолет, вертолет, космолет и бульдозер, прыгала в высоту на 2,5 метра и разбивала ребром ладони шесть кирпичей. Отец оставил Ирии в наследство свое последнее детище разумный космический кораблик по имени Гайдо. Он проектировал его для разведочных партий на дальних планетах, так что Гайдо все умело и был подстать своей госпоже. После смерти папы Ирия часто отправлялась на Гайдо в дальние путешествия, открывал новые планеты, астероиды, стал настоящим космическим волком. Но однажды, на свое счастье, на планете 5-4 Она отыскала попавшего в катастрофу польского путешественника Тадеуша и полетела с ним в Польшу. С тех пор она почти безвылазно живет возле города Врослова, воспитывает свою маленькую дочку, заботится о муже и совершенно забыла о боксе, стрельбе, альпинистских восхождениях и прыжках через космическое пространство. Гайдо постепенно свыкся с такой жизнью. Его примирила... С ней любовь к маленькой девочке, которую он считает своей племянницей, служая нянькой, игрушкой, коляской и грелкой. Но порой на кораблик нападает тоска. Ему снятся звездные пространства, астероиды. А чаще всего — зловещая планета 5-4. Тогда Гайдо начинает тихонько напевать песни космических скитальцев. Но Ирия приказывает ему замолчать, а то девочка их запомнит и испортит себе вкус и слух. Гайдо замолкает и думает. «В «Сущности, мне повезло». Мог бы я сейчас летать от планетки к планетке, совершать вынужденные посадки, разбиваться о скалы, напрягаться и трещать по швам, покрываться ржавчиной и окалиной. А теперь я живу в покое, стою на опушке леса, нянчу очаровательного человеческого детеныша, которого нашла в капусте моя дорогая госпожа Ирия. Ну, чего еще может желать космический корабль? Ничего. После этого Гайдо тихо вздыхает и принимается раскачиваться, чтобы девочка поскорее засыпала. Алиса знает об этом. Она нередко навещает Ирию и Тадеуше, И малышка ее уже знает. Алиса жалеет Гайдо. Она уверена, что самое большое счастье для космического корабля, особенно для такого умного и отважного, как Гайдо, это летать от звезды к звезде и груди встречать метеориты. Поэтому она опять набрала номер видеофона и тут же увидела на экране Ирию. На этот раз Ирия была очень удивлена. Что-нибудь случилось? Спросила она. Нет. А почему ты снова звонишь? Я все запомнила о черносливе. Ирия, ты перепутала. Это не ты мне звонила, а я тебе. Ты? А мне показалось, что я. Ну, тогда быстро говоря, то у меня все подгорит. И ты будешь виновата? Ирия, скажи, пожалуйста. «Ты не отпустишь со мной на несколько дней, Гайдо?» «Зачем?» «Мне нужно слетать на конференцию на планету Уксу, а туда нет рейсов». «Ты собираешься туда лететь одна?» «Куда смотрят твои родители?» Возмутилась Ирия. «Да ты знаешь, что на этой планете правит страшный тиран, известный по всей галактике. Только через мой труп». Алиса не стала спорить и возмущаться. Она привыкла к тому, что все взрослые, даже лучшие из них, Сначала дают волю своим чувствам, а потом начинают думать. В конце концов, что может случиться с ребенком в космосе, тем более что ты уже не ребенок, а перешла в седьмой класс? Занимаешься биологией, приглашена сделать научный доклад на конференции? В жизни главное — терпение. Пошумев и побурлив, Ирия утихла и спросила. «А мама не возражает?» «Мама не возражает», — честно ответила Алиса. «Мама, может, и возразила бы, но она была в командировке на Плутоне и о планах Алиса на ближайшие дни ничего не знала». «Странно», — произнесла Ирия, «я бы мою малышку никогда не пустила на планету Уксу». «Вот когда она вырастет, тогда и поговорим», — мудро возразила Алиса. «Кстати, тамошнего тирана уже прогнали». Вдруг лицо Ирии изменилось. «Горит», — воскликнула она. «Мой французский пирог горит. Позвони мне завтра». Нет. Твердо ответила Алиса. «Я вылетаю к тебе. Скажи Гайдо, что мы с ним отправляемся». «Ни в коем случае». Ири отключилась. Алиса пошла собираться. Ведь путешествие должно было продлиться несколько дней. Первым делом Алиса позвонила отцу в космический зоопарк, где он работал. Отца долго искали и, наконец, соединили. Почему-то он сидел в каком-то подвале и был покрыт паутиной и пылью. «Папочка, что случилось?» — спросила Алиса. — Ты заблудился? — Тише, — прошептал отец. — Они где-то здесь. — На твой зоопарк напали? — Хуже, — сказал отец. — Вот он! — раздался крик. Заметались лучи сильных фонарей, мелькнула тонкая сеть, которую растягивали два научных сотрудника, словно шли не по сухому подвалу, а по реке с бреднем. — Прости, Алиса, перезвони через полчаса. — Произнес отец. — Я только тебе хотела сказать, что... «Мне надо слетать на несколько дней на Уксу?» «Котлеты в холодильнике, остальное расскажет Поля». Тут Алиса поняла, что видеофон показывает лишь суету, свалку в подвале. А пап там уже и в помине нет. «Что случилось?» — спросил, входя в комнату домработник, то есть домашний робот Поля. Он не выносит, кстати, если его называют домработником и поправляет. «Я же робот, значит дом-роботник». «Я думаю, что у папы какие-то неприятности», — ответила Алиса. «Вернее всего, на него напали космические пираты. Он прячется от них в глубоких подземельях административного корпуса». «Ты шутишь или пугаешь?» — спросил домработник Поля. «Я еще не знаю», — ответила Алиса. «Ты сам погляди на экран». Но смотреть было не на что. Экран был отключен. И как они не старались вызвать профессора Селезнёва, ничего у них не выходило. Ленин не работала. Алиса собралась уже было лететь в космозо выручать папу, но тут он сам позвонил домой и сказал. «Прости, дочка, не мог с тобой говорить, у нас чрезвычайное происшествие». «Это мы видим», — заметил домработник. «Понимаешь, сбежали голкоры», — сказал отец. «Голкоры? Не может быть, но ну почему?» «Меня не было, моего заместителя не было, а тут приехали с телевидения, чтобы их снимать». «Снимать? Галкоров?» Алиса была сильно удивлена. «Это меня тоже удивило», — заметил отец. «Но главное заключается в том, что, когда я вернулся в космозо, клетка была открыта, телевизионной группой след простыл, и никто не запомнил, как выглядели телевизионщики». «Погодите, погодите!» прервал профессора Селезнёва домработник Поля. «Я ничего не понимаю. Объясните мне, в конце концов, что произошло в космическом зоопарке и кто такие голые коры?» Поля, надо читать газеты», — упрекнула робота Алиса. «В прошлом месяце пионерка писала, что в космический зоопарк поступили два гол кора. Так у нас назвали странных животных с кристальной планеты. Эти животные совершенно невидимы». Невидимы, повторил Поля. Тогда зачем их держать в зоопарке? А что с ними делать? удивилась Алиса. Застрелить? Они же не виноваты в том, что невидимы. Значит, зрители их увидеть не могут? Почти не могут, улыбнулся профессор Селезнёв. Что значит это ваше почти? строго спросил домработник. Или их «Можно увидеть или нельзя!» «Но ведь недаром их прозвали галкорами», — сказала Алиса. «Это сокращение от голой короли. Сами-то галкоры невидимы, но они очень любят наряжаться. Для них в клетках лежат целые груды самых различных нарядов. И все свободное время эти животные, которые на ощупь похожи на худых кенгуру, примеряют наряды. И это, скажу я тебе, Поля, удивительное зрелище». «Ты видишь, как по клетке гуляет дама без лица и без рук, но в платье до пола и в шляпке с цветами». «Ой, какой ужас! Никогда больше не пойду в Космозо!» — возмутился домработник. «Но их в Космозо нет», — удручённо сказал профессор Селезнев. «Они пропали. Эти телевизионщики забыли запереть клетки, и редкие животные убежали, ушли и пропали. Они могут попасть под машину или упасть с обрыва. А я думаю, что их у вас украли. Кому они нужны? Это второй вопрос, сказал Поля. А первый заключается в том, что никто не видел телевизионную группу. Никто не знает, кто открыл клетку. А, наверное, ваши галкоры стоят больших денег. Громадных, воскликнул профессор Селезнев. Это уникальные, может быть, последние во Вселенной подобные существа. «Ищите их в другом зверинце или цирке», — сказал робот Поля. «Нет, это невозможно», — возразил профессор и замолчал, потому что понимал, что скорее робот прав, и они зря теряют время, обыскивая подвалы и чердаки. «Папочка», — сказала Алиса, — «сделай запрос во все космодромы, чтобы там проверили, не попадутся ли галкоры». «Но как?» Как я сообщу им, ищите нечто невидимое. Меня ж засмеют». «А ты сообщи обтекаемо», — я подумаю, — ответил отец. Потом опомнился и спросил. «А ты, Алиса, зачем мне звонила?» «Ах, пустяки», — Алиса говорила равнодушным голоском, как будто речь шла о прогулке за грибами в Кратово. «Мне тут надо на три дня слетать на научную конференцию, сделать доклад, ты не возражаешь?» «Только оденься потеплее, еще зима». — ответил отец, который очень гордился Алисой и любил, если она, как настоящий ученый где-нибудь выступала или делала доклад. С отцами такое бывает. Тут за спиной отца возникла встрепанная голова Петра Михайловича, молодого сотрудника «Космозо». «Скорей, профессор, мы, кажется, разгадали тайну!» — воскликнул молодой человек. «Старина, крестонок, ломает клетку». «Пока, Алиса, звони, как приедешь на конференцию!» — крикнул отец. И побежал следом за Петром Михайловичем. Алиса вздохнула и пошла собирать вещи. По крайней мере, у нее теперь было отцовское разрешение, а это немало. Робот помог ей собраться, потом Алиса поцеловала его в твердую прохладную щеку, и они расстались.